34. Адаберг просидел до утра на краешке кровати, ожидая, когда проснется Камилла. Как только она оделась, он увел ее прогуляться и очень мягко, осторожно, сообщил о том, что случилось. Камилла опустилась на траву, сложив ноги по-турецки и долго сидела, вцепившись в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 ни о чём не догадывалась. В нём не было ничего пугающего. Это правда, согласился Адамберг. В нём жили два человека: уверенный в себе, спокойный мужчина и ребёнок с истерзанным сердцем. Лоренс и Стюарт. Рядом с тобой был только один из них. Тебе не стоит сожалеть о том, что ты его любила. Он убийца. Он ребёнок с исковерканной душой. Он убил Сюзанну. Он ребёнок, твёрдо повторил Адамберг. Отец не оставил ему ни малейшего шанса вырасти нормальным. Это правда. Попробуй посмотреть, но всё именно так. Полуночник остолбенел, узнав, что убийца никак не может оказаться обратным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 того, что его не оказалось рядом, когда на Сюзанну напал волк. Однако выяснилось, что Сюзанна не была случайной жертвой. Её заманили в ловушку до да так хитро, что даже полуночник с его бдительностью не сумел бы ей помочь, тем более что Лоуренс принял меры к устранению препятствия и только потом вызвол Сюзанну. Никто и ничто не могло бы ничего изменить у полуночника словно камень с души свалился парень я ведь спаси тебе жизнь напомнил он адамбергу да я у тебя в долгу подтвердил адамберг ты со мной уже расплатился чем вином нет ты нашёл убийцу сюзанна но будь осторожен парень будь осторожен Он едва тебя не прикончил, как и та рыжая девица Адамбер кивнул. Ты, парень, слишком много мечтаешь, продолжал полуночник. Тебе не хватает бдительности. При твоей работе это никуда не годится. Вот меня недаром прозвали полуночник. Я лёгкий на подъём, сил хоть отбавляй, глаза как у сокола. И что же ты видел, полуночник? Я видел. Канаца. Он пошёл за тобой, и по лицу его было видно, что он не желал тебе добра. Я же не слепой, правда, я думал это из-за малышки. Из-за малышки он мог разорвать тебя на куски. Я сразу понял. По каким признакам ты это понял? По походке. Где ты взял патроны?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 Он внимательно наблюдал, как Адамберг обходит своих коллег, пожимая им руки. Только что звонил Ереван. Сообщил Реммель, здоровый с ним, знаете, дружище, они нашли Массара в 8 метрах от хижины. Тело было зарыто на склоне горы, а вместе с ним его дуг, шмотки, ни альпинистское снаряжение,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 Один вопрос, ответ на который знаешь только ты один, обратился к нему Адамберг, подощий в стул и усевшись рядом. Ты собирался ещё кого-то убить, или Эллон был последним? Последним, ответил Лоуренс с едва заметной улыбкой. Со всеми покончено. Адамберг кивнул. Ему пришло в голову, что отныне Лоуренс будет всегда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 Сулиманове и Полуночника, как главных свидетелей, вызвали давать показания во вторник. На третий день вечером, когда нужно было продиктовать предварительный отчёт о следствии, Эрмель сказал, что может сделать это вместо Адамберга. Тот с благодарностью принял его предложение, поскольку ненавидел это занятие и был не был склонен к политическим умозаключениям. И обобщением, облегчённо вздохнув, Адамберг прислонился к стене. Эрмель Наскор просмотрел свои записи, потом заметки своего коллеги, разложил их на столе и включил магнитофон. Какой сегодня день, дружище? спросил он Адамберга. Среда, 8 июля. Отлично. Поспешишь людей насмешишь, поэтому сегодня запишем, что сможем, а завтра дополним. Среда, 8 июля, 23:45. Жендермерия Шаторужа. Департамент Верхняя Марна. Отчёт составлен после допроса стюарта Дональда Падуэлла, 35 лет, сын Джона Нила Падуэлла. Гражданина Соединённых Штатов Америки и Ариадны Герман, гражданки Франции, Стюарт Доनाल्ड Падуэлл обвиняется в ряде преднамеренных убийств. Допрос проводился 6, 7 и 8 июля комиссаром Жан-Батистом Адамбергом и старшим адъютантом Леонелем Фромантеном.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 письма писал. Да. В течение первого года он написал ему раз 5-6, а потом гораздо чаще. Письма стали приходить раз в месяц. Потом, когда мальчику исполнилось 13 лет, раз в неделю. И так продолжалось до его 19 лет. Эрмель забарабанил пальцами по столу, о чём-то размышляя. А его матч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 во Францию сразу после суда. Так продолжалось до самой её смерти. Таким образом отец и сын получали полную информацию о личной жизни Ариадны Жерман по мужу Падуэлл. Им были известны имена двоих мужчин, с которыми она состояла в связи после Симона и Поля Элонов, и которые, цитаты из материалов допроса,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 Симон Эллон был уже мёртв, и стёрту предстаяла цитата: "Избавить мир от остальных", от поля Эллона, забравшего Ариадну Жерман во Францию от Жак Жана Сырно и Фернана де Ги, познаковьшихся с ней в Гренобле несколькими годами позже. С датами разберёмся потом.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 прекрасного специалиста по оленям. Погризли, поправил его Адамберг. Эрмели продолжал. Погризли. Потом Джон падал внезапно, умер. И примерно в это же время канадские учёные получили известие от своих французских коллег, что в Альпах снова появились волки.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 Одинокий мужчина вызывает подозрение и привлекает к себе внимание. То же цитата. Временно поселившись в Альбере, департамент Приморские Альпы, он начал искать козла отпущения. Поначалу он подобрал трёх кандидатов, но выбор его пал на Агюста Массара, проживавшего в деревне Сен-Виктор-Дюмон, департамент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 полярного волка, привезённого из Канады. Он с помощью этого орудия ночью зарезал несколько овец в Антбрюне. А в последующей ночи в Перфорье и Сен-Виктории, в субботу 20 июня, он распустил слух о том, что Агюст Массар, оборотень, сославшись на якобы имевший место разговор с Сюзанной Рослен, овцеводам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 Деавару, приёмного сына Сюзанны Раслен и Филиппера Фуже, по прозвищу Полуночник Пастуха из Сен-Виктора. Их сопровождала подруга Падуэлла Камилла Форестье. В ночь 24 на 25 июня Стюарт Падуэл зарезал Жака Серно в Сотре, департамент Изер.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 Департамент Верхняя Марна. А в промежутки между убийствами он несколько раз нападал на стада овец, дабы поддержать слухи о том, что во всех этих деяниях виновен человек-волк. Список названий и дат вы мне тоже дадите. Сам я с этим ни за что не разберусь. Он совершал убийства, придерживаясь всегда одного и того же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 И во время одного из посещений был несколько волосков и шерсти волка, которые впоследствии были найдены на теле убитого поля Элоена. Почувствовав угрозу со стороны комиссара Адамберга, который занимался изучением дела Джона Падуэла, Стёрт Падуэл в ночь с 5 на 6 июля напал на него неподалёку от шатра Ружа. департамент Верхняя Марна. Однако его намерением помешал подоспевший на помощь комиссару Салиман Дьявара. Комиссар Жан-Батист Адамберг признаёт, что намеренно бросил в голову Стюарта Падуэла тяжёлый предмет и нанёс травму. Доктор Вьен из больницы Вон де Ди, осмотревший обвиняемого в час 50 ночи 6 июля, констатировал лёгкое ранение без осложнений. Стюарт Падуэл взят под стражу в час 10 ночи 6 июля. Операцией по задержанию руководил старший адъютант Леонель Фромантен. Эрмель остановил запись. Я Наверное, что-нибудь забыл. Да, краса плешивого и августа. Это ещё что за люди? Не люди, а волки. Похоже, Лоренс едва попав в заповедник, уничтожил первого, а может, краса сам куда-то пропал. Он был самым крупным в стае. А вот августа Лоренс заботливо опекал, пока парень был в отлучке, старый волк умер.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 случайно, непрочно, запутанно, кроме каталога. Ты в этом уверена? Камилла в ответ только пожала плечами и чуть заметно улыбнулась. Завтра Лоуренса повезут в Париж, сказала Домберг. Я уеду с ним. Как он? Ну, как всегда, спокоен, говорит от гвардеев, воняет потом. Но это правда.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 Хорошо. Будь осторожна. Хорошо. Буду осторожна. Адамберг обнял Камиллу за плечи здоровой рукой и долго молча смотрел на неё в тусклом свете карманного фонарика. Ты вернёшься? наконец спросил он. Я останусь там на несколько дней, а потом уедешь. Да.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 Фургон оглушительно загрохотал, подскакивая на ухабах. Выстроившись вдоль дороги полуночник, который снова стоял прямо, хотя и опираясь на посох, Силеман и Адамберг серьёзным видом наблюдали за ним. Камилла пересекла шасси, снова дала задний ход, выровняла машину и выключила мотор. Всё было готово к отъезду.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 Аденбург помахал ему рукой, и машина тронулась с места, громыхая решётчатыми боковинами. Не проехав и нескольких десятков метров, грузовик остановился, и из него пулей вылетел Салиман и помчался к Аденбургу. Чёрт, я забыл тазик. Он не останавливаясь промчался мимо комиссара, добежал до того места, где ещё недавно стоял их фургон, и схватил тазик, валявшийся в притоптанной траве. Потом большими скачками понёсся обратно, задыхаясь от быстрого бега, поравнявшись с Эденбергом снова, протянул ему руку. "Судьба", грустно произнёс он.